во третья. чудный новый мир. На несколько мгновений в зале повисла тишина, после чего вся четверка разразилась громким смехом. Больше всех веселилась Вика, что вызывало где-то внутри безумную обиду. А, Андрюха, нельзя же быть таким тряпкой. Реконовский сын убрал улыбку с лица и угрожающе прорычал: — Дам тебе последний шанс на извинения. Советую им воспользоваться, иначе. Вместо ответа я ловко перехватил трость и врезал набалдашником ему в подбородок. Дима отправился в полет. Но я его поймал за руку, которую он по инерции продолжал меня держать, после чего перехватил ее в локте и сделал акцентированное движение. В следующую секунду послышался хруст, а следом за ним дикий вопль раненого зверя. Двое подпевал удивленно хлопали глазами, глядя на то, как их главарь катается по полу, выбирая между сбором выбитых зубов и удержанием сломанной руки. "Что вы стоите, идиоты?" испуганно завопила Вика. "Зовите охрану!" Постукивая тростью, я сделал несколько шагов вперед, попутно перешагнув через поскуливающего Диму. "Вы действительно можете позвать охрану?" ровным тоном сказал я. Но подумайте, что вслед за этим вам придется объяснить графу Рикуно, каким образом его сын проиграл человеку, который с трудом стоит на ногах. И почему вы двое сбежали, даже не попытавшись его защитить. Парни переглянулись и не сдвинулись с места. Или вы можете отвезти его к лекарю и рассказать о неудачном спарринге, мол Отлёгся парень, и случайно пропустил мощный удар. Всякое бывает. Ася, Дима расскажешь правду? Неожиданно спросил один из парней. Не скажет. Он же не идиот. Я посмотрел на здоровяка, после чего добавил: э, наверное. На этом моё знакомство с местной фауной закончилось. Андрею разбили сердце, но ну, а я в ответ сломал его обидчику руку равноценный обмен, как мне кажется. На то, чтобы вернуться в свою комнату, ушли последние силы. Сначала фокус с реконовским фаерболом, потом это мелкая потасовка. Слишком много потраченной энергии в столь короткий срок. Я ведь только переместился сволочи. Дайте нормально восстановиться, а потому же лезьте со своими попытками попортить мою новую шкулку. А спальне Меня ждали сразу три человека: Семен, Евдокия и неизвестный мне мужчина в темно сером халате. Как понимаю, это и есть местный лекарь, который должен помочь привести мое тело в адекватное состояние. А как все прошло, господин? взволнованно спросил старик. И снова этот чрезмерная забота. Зря он так. Чай не с ребенком общается. Но все равно надо бы помягче. все таки он растил Андрея с пеленок и собирался это делать до конца своих дней. Преданность это хорошее и редкое качество, которое следует поощрять. А, скажем так, я произвел настоящий фурор. Вы приготовили, что я просил? Конечно, скинулась юдкие. Даже зверобой получилось достать, правда, по двойной цене, ибо его осталось совсем мало. Но я решила, что дело срочно, и оно того стоит. Сказав это, служанка потупила глазки и не зная, как именно я отреагирую на самостоятельное решение. Ты молодец, поблагодарил я девушку. Приятно, когда мои люди способны взять на себя ответственность. Девушка зарделась, а ее щечки приобрели румяно-акрас. Мм, милота. Так, что у нас тут? Я подошел к небольшому столику возле кровати, на котором были аккуратно выложены травы: шалфей, тысячелистник и зверобой. Рядом с ними стояла небольшая кастрюлька с заваренным куриным бульоном. Все, как я просил. Не успел я приступить к приготовлению снадобья, как в дело вмешался лекарь. "Андрюш, я могу поинтересоваться, что именно ты собираешься делать?" В его голосе звучало любопытство. Он уже понял, что навредить себе таким набором я не смогу, так что не особо опасался за мою жизнь. Хочу приготовить напиток, который ускорит восстановительные процессы моего организма. А откуда ты про него узнал? Отец рассказывал. До сегодняшнего дня этот рецепт считался секретным, но учитывая последние события, не вижу смысла его скрывать. Сам подлечусь и вам, что-то полезное оставлю перед отъездом. Лекарь многозначительно хмыкнул. Не знаю, поверил он мне или нет, но вставлять палки в колеса явно не собирался. Тем временем я передал трос Семену и принялся за дело. Сперва взял разделочную доску и ловкими движениями покрошил имеющиеся травы. Воздух тут же наполнился свежим ароматом зелени. Точную дозировку трав я помнил наизусть. Осталось только понять, насколько хорошо подобные снадобья работают с местной магией. Немного шалфея для противовоспалительного эффекта, тысячелистник для восстановления внутренних органов и, конечно же, зверобои, чтобы укрепить полученный эффект. А для чего куриный бульон? Заинтересованно спросил лекарь. А, для вкуса, спокойно ответил я, высыпая туда травы. Люблю курицу. Ничего не могу с собой поделать. Так, теперь нужно, чтобы вы применили на мне сильнейшее восстанавливающее заклинание. Только запомните, работать оно должно ровно в тот момент, пока я пью приготовленное снадобье. Лекарь посмотрел на полученный супчик, после чего поднял голову. И это все?» А вы ожидали, что я начну танцы с бубном выплясывать вокруг стола? Нет уж. Самые гениальные вещи обычно невероятно просты. Я взял кастрюльку в руки и приготовился пить. Вы готовы? Мужчина возмущенно вздохнул, сетоя на зря потраченное время, но все же не осмелился ослушаться приказа. Давай уже. Сразу за первыми глотками по всему телу прошла приятная волна восстанавливающего тепла. Эффект оказался немного слабее ожидаемого, но так тоже пойдет. Через восемь часов прошу вернуться и повторить процедуру. Евдокия, травы еще остались. «Зверобой будет не достать еще несколько дней, чуть ли не плача произнесла служанка. Плохо, но можно пока обойтись и без него. Главное, чтобы остальные ингредиенты имелись в наличии. Сделаю. Хорошо. А теперь дайте мне поспать. Организму нужно восстановиться. Первое, в чем хотелось бы разобраться, это уровень прогресса этой планеты. Чтобы приступать к своей миссии, нужно иметь представление об исходных данных, они могли быть совершенно разными. Помню свое второе перемещение, когда очнулся в теле Заморыша, который уже неделю не вылезал из подвала собственного дома, спасаясь от мертвых родителей. В том мире пришлось изрядно попотеть. Практически полное отсутствие магии в купе, только начавшимся зомби-апокалипсисом, сильно усложнило мне работу. Ну а что? Повсюду хаос и разруха. Люди пока что не сбились в группы и с упоением уничтожают себе подобных, тем самым пополняя армию мертвецов. Да и сами зомби тела еще не сгнившие, а потому проломить череп достаточно сложно, особенно когда это делает худосочный подросток. Все закончилось нелепой смертью от руки отца спасенного мною семейства. И всё, ради припасов. Ну что за люди? Марана тогда потратила прорву энергии, чтобы зашвырнуть меня в другой мир, и все потому, что погиб не во время сражения. Вот выжил бы тогда, легкой смертью этот урод точно бы не отделался. А вот во время седьмого перемещения все было в точности наоборот. В том мире нашествие зомби случилось несколько сотен лет назад. На планете оставалось с десяток мощных городов-крепостей, во главе с сильнейшими магами. Так что после исчезновения мертвого артефакта им потребуется всего пару десятков лет, чтобы зачистить оставшихся зомби и полностью освободить планету от этой напасти. Но я этого уже не увижу, так как пал от руки архимага во время глупейшей дуэли. Хорошо хоть артефакт исчез оттуда несколько раньше, так что смерть была не напрасной. В общем, каждый раз ситуация сильно разнилась. Уровень развития, уровень владения магией, время от начала зомби-апокалипсиса. От этих факторов зависели мои дальнейшие действия. Из полученных воспоминаний складывалась следующая картина. Сам мир был достаточно технологичным: телефоны, электростанции, самолеты. Это был тот случай, когда магия прекрасно уживалась с научным прогрессом. Но именно в подобных мирах мертвый артефакт включался на полную. Бывшее оружие Мараны словно уравнивало в силах обычных зомби с живыми. И если у людей имелось в наличии мощная магия или огнестрельное оружие, у мертвых появлялись измененные. страшные создания, способные серьезно приредить человечество. Мощные, быстрые, иногда даже полуразумные. Они были страшным кошмаром для любого воина и небольшого поселения. Вот именно в таких условиях мне и придется выполнять свою миссию. И это не хорошо, не плохо. Мир как мир, остальное зависело только от меня. С электроникой тут ясное дело уже давно покончено. все таки прошло около 70 лет после падения мира, но зато магия развивалась гигантскими шагами. Что было мне на руку? Ибо ни один из ныне не способен сравниться со мной по потенциалу. Осталось только обучиться местным правилам использования магической силы. Этим я и собирался заняться в самое ближайшее время. За пределами крепости мне пока что делать нечего, поэтому после восстановления сил я первым делом отправился на поиски тренировочной площадки. Это тело нуждалось в срочном укреплении и развитии боевых навыков, а то слова о поступлении в академию пустоши останутся только словами. Меня действительно прирежут в первом же темном переулке. Потому я вызнал у ничего не подозревающего Семёна, где именно тренируется гвардия князя, и сразу же направился туда. Тяжело хромая, я приближался к площадке. Звон стали и громкие возгласы были музыкой для ушей опытного воина. Меня всегда больше клонило к ближнему бою, была в нем какая-то красота. При моем появлении на тренировочном поле бойцы резко прекратили свои упражнения и уставились на меня ничего не понимающим взглядом. Кто здесь главный? громко спросил я. Воспоминаний Андрея оказалось недостаточно, чтобы получить эту информацию. Он никогда не интересовался обучением ближнему бою, больше полагаясь на свой магический талант. Что было странно, так как тот был чрезвычайно скудным. Но те нечастые уроки, которые парень все таки удосужился получить, обычно проводились его отцом или реконом, являющимся лучшим другом Святослава. Даже странно, что граф решил избавиться от Андрея. Тем временем от бойцов отделился седовласый мужчина с серыми как сталь глазами. Жилистые руки и отличные формы явно говорили о профессионализме этого человека. Княжец Андрей, кивнул он. Не ожидал, что когда-нибудь увижу вас здесь. Все случается в первый раз, философски заметил я. Вы правы. Заранее прошу прощения задержесть. Но какого рожна вы тут забыли? Не люблю, когда мои тренировки прерываются без причины. Никакого лизоблюдства или подхалимства. Кремень. На таких людях и держатся мертвые миры. Мне нужно размяться и отточить навыки. И представьтесь, пожалуйста. Не люблю обсуждать дела с незнакомцами. Бойцы удивленно переглянулись. Седовласый какое-то время изучал меня взглядом, после чего хмыкнул, бросил, не глядя, деревянный меч одному из подростков и пошел мне навстречу. «Игорь!» — представился он, протянув мне руку. Я приподнял одну бровь, так как точно знал, что это нарушает все правила приличия. Ни один ариста не пожмет руку обычному инструктору. Мы отбрасываем условности на время тренировок. Будь ты обычный кузнец, землепашец или даже целый княжич, тут все равны. Если хотите, чтобы я вас тренировал, хорошенько запомните эти слова. А если, к примеру, граф Рекон не потерпит подобного обращения с сыном старого друга, В таком случае, я спокойно перееду в другой город, пожал плечами мужчина. Ваш отец прекрасно знал об этих условиях, когда нанимал меня. Мне нравится ваш подход, сказал я, ответив на рукопожатие. Оно ожидаемо оказалось весьма крепким. В таком случае, подождите часа два, после чего мы сможем провести индивидуальную тренировку. Он повернулся в сторону остальных бойцов и рявкнул: "А вы чего растялись, лентяи?" Быстро вернуться к упражнениям. Но разговор еще не был закончен. Индивидуальные тренировки это хорошо, но начать мне хотелось бы прямо сейчас. Гняжить, сдержанно вздохнул Игорь. Я не собираюсь отменять тренировку из-за ваших прихотей. И если вы думаете, а их и не надо отменять, весело сказал я, поставив трость у стены и немного размяв раненую ногу. «Та, хоть и отдавала болью, но все же была готова к нагрузкам. Меня вполне устроит общество, как вы там сказали, кузнецов и землепашцев. Седовласый усмехнулся и сделал приглашающий жест. Что ж, за язык вас никто не тянул. Обычно занятия начинают с небольшой пробежки, но моя хромота вносила определенные коррективы в тренировочный процесс. Поэтому после недолгой растяжки я перешел к разминочному комплексу на все группы мышц, используя вес собственного тела: отжимания, подтягивания, а также иные упражнения на равновесие и гибкость. По завершении комплекса я лёг на землю, позволяя своему дыханию устаканиться. Ресурс лучше работал, когда я находился в горизонтальном положении. Да уж, Андрюха, запустил ты себя дальше некуда. Уже не припомню, когда мне приходилось выплюнуть собственные лёгкие. Уже сдался Гняжич. С лёгкой долей насмешки спросил Сидовласый. Просто Андрей, выдохнул я. Сами же сказали, что на тренировочной площадке никаких условностей. А насчёт вашего вопроса, всё отлично. Давненько не чувствовал себя таким живым. Что дальше? Сделав глубокий вдох, поднялся на ноги. К Своему неудовольствию подметил, что практически все бойцы даже не вспотели толком. Вот что значит каждодневные тренировки. А ведь большая часть ребят едва ли старше меня. Стыдно, Андрей, стыдно. Раз с разминкой закончена, приступаем к работе с оружием. Валерка, доставай инвентарь. Мальчишка лет десяти резко сорвался с плетеного кресла, после чего отпер замок на деревянном сундуке. Тот был заполнен тренировочными мячами. И на кой их запирать? Неужели кому-то понадобится воровать обычные деревяшки? Как вы заметили, с этого дня ящик с тренировочным оружием будет находиться под замком, ответил на негласный вопрос Игорь. И все потому, что у какого-то барана хватило мозгов припереться на площадку посреди ночи и сломать все мячи. Похоже, последняя тренировка показалась кому-то слишком суровой. Но ничего, мы только начали. И да, к вашему неудовольствию, граф Рикон любезно предоставил нам дополнительный инвентарь. Один из совсем молодых парней виновато втянул голову, что явно сигнализировало о его проступке. Игорь, к слову, прекрасно это заметил, но все же никак не отреагировал. Андрей, тебе пока что рано работать в паре, поэтому возьми один из мечей и отойди в сторону. Я покажу парочку связок через несколько минут. Мне не требовалось особое отношение. Да и тренироваться надо с теми, кто изначально сильнее тебя. Так прогресс будет куда серьезнее. Я же сказал, что буду обучаться с остальными. Шумное хихиканье и легкие насмешки пронеслись среди воинов. Их явно позабавил тот факт, что хромой княжеч неумеха хочет спаринговаться с тренированными бойцами. Ну что, народ, кто у нас с детства мечтал навалять аристократу?» С мерзкой ухмылочкой спросил парень лет двенадцати. Судя по всему, он в этой компании был заводилой. Я сделал глубокий вдох, затем подошел к ящику, взял тренировочный меч и несколько раз взмахнул им, оценивая вес и баланс. "Вставай", спокойно сказал я. Тот неспешно поднялся на ноги и принял максимально расслабленную позу. Ты бы еще глаза себе завязал, клоуна. "Славка, давай без фанатизма!» Выкрикнул и парень, приблизительно того же возраста. «Все-таки княжежь с трудом на ногах держится. И еще побежит жаловаться высшему совету, Проблем потом не оберешься». Народ шутку оценил и рассмеялся. Мой спаринг партнер тоже ухмыльнулся, всем видом демонстрируя собственное превосходство. Не беспокойся, я не собираюсь его калечить. Поехали. Хромота сработала мне на руку. Так как противник никак не ожидал резкого рывка вперед и удара по коленной чашечке, но все же парень успел среагировать и отшатнувшись на пару шагов, поднял меч. Я изобразил резкую боль в раненой ноге, чем попытался воспользоваться этот олух. Неужели он повелся на такую дешевую уловку? Чему их только учат? Уклонившись в последний момент, нанес молниеносный, но не сильный удар по руке. Тот выронил меч, после чего споткнулся о поставленную ногу и грохнулся на землю. Тренировочная площадка замерла в молчании. Бойцы до сих пор не поняли, что именно тут произошло. Только Игорь смотрел на меня со смесью подозрения и интереса. "Ну что?" произнес я, подкинув меч и поймав его другой рукой. "Кто следующий?"